Два из сумы. Жил старик со старухой, И которая старуха завсе на старика корщала. Всегда на старика ворчала. Ты, старик, ничего не наживешь И никого не промышляешь. Старик не мог этой тягость перенести. Пошел в лес, стал ставить силки. Пошел смотреть, попал ему журавль. — Старик, ты меня не убивай, я тебе добро доспею. Врешь, журавль, улетишь. — Нет, старик, не убивай, добро доспею. И назовемся, пусть ты мой отец, а я тебе сын. Старик вынул и спустил. Журавль обернулся мужиком. Обернулся. Повел его к себе в гости, привел в гости, стал угощать. — Старик долго ли, корт ли и придумал свою старуху посмотреть. Сын журавль дал ему сумку и сказал, что тебе нужно будет, скажи два из суммы, а не нужно два в сумму, только с этой сумкой никуда не поворачивай, прям домой иди. Распростились, пошел старик и подумал дорогой попробовать, чем его сума действует, сказал, два из суммы, выскочили два из суммы. Один поставил стол, другой раздернул скатерку. «Пить я, кушанье!» Старик подзакусил, не захотел, есть сказал «два в суму!» И стала одна сумка. «Была у старика немилостивая кума!» Вздумал старик превратить к ней. Кумушка его встретила. «Не угодно ли в бане попариться?» «Ничего, можно!» Истопила кумушка «Байну!» Ушел старик в байну, кумай подменил его сумку другой. Пришел кумушка из байны, кума его угостила, распростился с кумушкой, пошел, пришел к своей старухе. Теперь, старух, мы с тобой дожить я дожили. Вот я какую сумку принес, сказал. Двое суммы, а никого нету. Говорил до трех раз, все никого нет. Пуще старого стала старуха старика ругать. И взяла кочергу, стала бить его кочергой. Как в сумку принес да представляется! Старик заплакал и пошел к своему сыну журавлю. Пришел и обсказал все. Журавль спрашивает. — Шел, да куда не приворачивал Ле с этой сумкой? Старик ответил на то. — Приворачивал к куме. Опять принял старика, угощал. Гостил тут старик и вздумал сходить в посмотреть. Сын-журавль дал ему опять сумку и сказал, — С этой сумкой смотри, никуда не приворачивай. Старик распростился, пошел, шел по полю, придумал попробовать свою сумку. Чем она действует? Сказал, — Два из сумы. Выскочили два из сумы. Один взял, растянул старика, стянул портки, заголил рубашку, а другой стал розгами дуть и приговаривать. Когда не вельно ходить да приворачивать, так никогда не приворачивай. Хватил старик сказать два в сумму, стала одна сумка. Старик сказал, Я стой сумкой к комушке приворачивал. А с этой подавно можно. Приворотил к кумушке. А кумушка до него стал Так, ласков. Кумушка! Не угодно ли в баньке попариться? А, пожалуй, не мешает в брюхт. Ушел в байну, а сумку повесил на спичку. Кумушка опять попробовала, чем у него сумка действует. Сказала. Два из сумы. Выскочили два из сумы. Один. Кумушка растянул, заворотил ей на сарафаны. Другой начал розгами ее наказывать, приговаривать. Никогда устрика сумки не воруй. У нее было две дочери, одна и побежала в байну. Дедушка, какие ли пришли у меня, матерь-то всю пристегали? ожа помешкой, волс снаряд не причесал. Прибежал друга дочь. Дед, поди, мать, едва жива, всю пристегали. Пришел дед к в избу. кумушка говорит, кумушка, твоя сумка у меня в горнице на спице висит. Добрался дед до первой суммы и сказал, два в суму, и ничего не стал. Взял старик обе сумки, пошел к старухе. Ну, старуха, теперь мы до житья дожили и сказал, Два из суммы! Выскочили два молодца, накормили, поили Старик сказал, два в суму, ничего не стало. И взял эти обе сумки и повесил на спичку. А тут старик пошел на улиц, стал поправлять свой огород. Старуха схотел попробовать, чем у него ума действует, сказала. Два из суммы. Выскочили два из суммы. Один старуху растянул, заворотил ейный сарафан. Другой стал розгами наказывать и приговаривать. Никогда старика не брони и не бей старика кочергой. Старух не домыслил сказать, что два в сумму. Старик зашел с улиц, старуху едва живу застал. Сказал два в сумму. Перестали старух стигать. И оттуда они стали жить хорошо и согласно.